Если бы родительское воспитание не сгладило ее врожденную заносчивость и спесь, то верхняя губа ее сейчас кривилась бы в презрительной усмешке. Какое зло может устоять пред необоримым мечом ее веры? Какое зло способно разбить ее сияющую броню? Словно беспечный рыцарь на турнире, решивший, что с такими талисманами, как гирлянда цветов и шарф, возлюбленный на шлеме, он не может потерпеть поражение, Крисания обратила свой взгляд к двери, с нетерпением ожидая, когда зазвучат фанфары. Вскоре дверь подалась, и руки ее, до того спокойно сложенные на коленях, вдруг пришли в движение, и тонкие пальцы сплелись между собой. Вошел Бертрем и отыскал взглядом Астинуса, неподвижно сидевшего в глубоком кресле у пылающего камина. Мак, Маджери», — объявил Бертрем, и голос его слегка дрогнул. Должно быть, он вспомнил о том, при каких обстоятельствах в последний раз произносил это имя. Тогда райстен Маджери умирал, харкая кровью на ступенях крыльца большой библиотеки. Астинус слегка нахмурился, отметив недостаток самообладания у своего секретаря, и Бертрем ретировался так быстро, как только позволили ему могучие живот и широкая ряса. Крисание непроизвольно задержало дыхание, но не увидела ничего определенного. Лишь черная тень возникла на пороге, будто сама ночь ступила под низкую притолоку, приняв форму человеческой фигуры. Пришелец замешкался, и Астинус обратился к нему своим ровным, лишенным чувств голосом. «Входи, старый приятель!» Тень на пороге шевельнулась, и теплый отцвет огня заиграл на матовом бархате черных одежд. Потом в складках бархата блеснули крошечные искры. Это осветились серебряные нити, которыми вышиты были на ткани древние руны. Наконец тень превратилась в человека, чья фигура была целиком скрыта под черными покровами. Единственным доказательством того, что это все же человеческое существо, а не бесплотный дух, служила тонкая, страшно худая рука, высвобожденная из складок накидки и сжимавшая длинный деревянный посох. Крисания заметила, что посох венчал хрустальный шар, вставленный в золотую оправу, сработанную в виде лапа дракона. Когда гость вошел в комнату, Крисания почувствовала едва ли не разочарование. Она-то просила Паладайна послать ей настоящее испытание. Но какое великое зло могло быть заключено в этом человеке? Сомнения зародились в ней в тот момент, когда она рассмотрела пришельца целиком. Это был худой, болезненного вида человек, слегка сутулищийся и опирающийся при ходьбе на массивный посох, словно без его помощи он и вовсе не мог передвигаться. Крисанья знала, что Рейстину Маджери сейчас должно быть ровно 28 лет, однако ходил он так, словно ему по меньшей мере стукнуло 90. Походка гостя была медлительной, шаги мелкими и словно бы неуверенными. «Разве это испытание моей веры, победить такую развалину?» с горечью обратилась она к Полодайну. «Мне даже не нужно сражаться с ним. Его разрушает изнутри собственное зло». Между тем, Рейслин откинул на спину капюшон и, повернувшись к Хрисании спиной, обратился к Астинусу. «Приветствую тебя, бессмертный!» «Привет, Рейслин Маджери!» — отозвался Астинус, не поднимаясь с кресла. В его голосе проскользнула насмешливая лукавая интонация, словно он обменялся с магом одной им понятной шуткой. Затем хозяин плавно взмахнул рукой. «Позволь мне представить Хрисанию из рода Тариниев. Рейстлин повернулся, и на этот раз дыхание Хрисании судорожно сбилось. Внезапная боль сдавила ей грудь, удушливый спазм перехватил на мгновение горла, а в кончике пальцев вонзились тысячи острых иголок. Неожиданная, похожая на озноб дрожь заставила ее еле заметно вздрогнуть. Крисание невольно вжалась в кресло и стиснула кулаки так, что острые ногти вонзились в мягкую кожу ладоней. На нее смотрели два пылающих золотисто-желтых глаза, два жутких зерца во греха, блестящие, непроницаемые, лишенные всяческого выражения. А зрачки? Крисания в ужасе не могла от них оторваться. Зрачки напоминали формой изящные песочные часы. Лишь несколько мгновений спустя, поборов от спинения, она сумела рассмотреть черты изможденного, отмеченного печатью страдания и боли лица. Тяжелая мука терзала мага на протяжении всех семи лет. С того времени, как жесточайшие испытания башни высшего волшебства изнурили его тело, опалив кожу старческой пергаментной желтизной. В своей неподвижности лицо раистина напоминало железную маску, непроницаемую, бесчувственную и жестокую, столь же неумолимую, как и лапа дракона, вцепившаяся в хрустальный шар, служившую набалдашникам его посоха. «Праведная дочь Павадайна», — негромко сказал маг, и в голосе его проскользнула тень почтения. Кресания по-прежнему сидела, вжавшись в кресло, и не шевелилась. Казалось, это взгляд мага удерживал ее на месте. Кресания даже подумала с тревогой, уж не наложил ли он на нее какое-нибудь заклятие, Словно прочтя ее мысль, маг подошел к ней и склонился в сочувственной позе. В зрачках его отражалось пляшущее пламя очага. «Праведная дочь Павадайна», — повторил Рейстин Маджери, и мягкий голос мага окутал кресанию, словно бархат его плаща. «Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь?» На этот раз жрица почудилась в его словах насмешка. «Именно этого она и ожидала, и именно к этому готовилась». Крисания поняла, то, что маг с самого начала заговорил с ней уважительно, застало ее врасплох, сбило с толка, но теперь она вполне овладела собой. Поднявшись кресло, в результате чего ее глаза оказались вровень с глазами мага, Крисания непроизвольно стиснула в кулаке амулет с изображением платинового дракона. Прикосновение к благородному металлу помогло ей совладать с собой и придало мужество. «Я не думаю, что нам стоит терять время на ненужные церемонии», сухо заявила она, и ее лицо вновь сделалось холодным и бесстрастным. «Мы отвлекаем Астинуса от его работы. Мне кажется, он будет заинтересован в том, чтобы мы решили наш вопрос как можно скорее». «Не могу не согласиться», — ответил Макс, слегка скривив тонкие губы, что вполне могло означать улыбку. «Я откликнулся на твою просьбу и пришел сюда. Что за нужда заставила тебя обратиться ко мне и просить о встрече?» Крисание опять ощутила в словах мага насмешку. Привыкшая лишь к уважению и почитанию, она с трудом сдерживала нарастающий гнев. Холодно насмерив собеседника взглядом, жрица сказала со всей твердостью, на какую только была способна. «Я пришла предупредить тебя, Рейстин Маджери, что твои злые дела известны по Ладайну. Поостерегись, или он уничтожит тебя». «Как?» — перебил ее Рейстин, его страшные глаза повыхнули непонятным огнем. «Как он уничтожит меня? Громом и молнией? Наводнением или пожаром? Может быть, он швырнет еще одну огненную гору?» С этими словами он сделал шаг в сторону Крисании, но та обошла вокруг кресла и, таким образом восстановив дистанцию, встала позади него, опершись рукой о деревянную спинку. «Ты смеешься над собственным жребием, несчастный», — сказала она с укоризной. Губы Маджери опять скривились, но он продолжал говорить так, как будто вовсе ее не слышал. «Элистан?» — голос его понизился до вкратчевого шепота. «Может быть, он пошлет Элистана сразиться со мной?» Как бы отвечая самому себе, мак пожал плечами. «Нет, конечно, нет». Все в один голос твердят, что верховный жрец светоносного Павадайна слишком утомлен. Он слаб и умирает. «Нет!» — воскликнула крисание и тут же прикусила губу, злясь на себя за то, что поддалась уловке и позволило раздразнить себя до такой степени, что ее истинные чувства прорвались наружу. Некоторое время она молчала, стараясь снова взять себя в руки. «Пути Павадайна неисповедимы, их не следует обсуждать или подвергать осмеянию», — ледяным тоном сказала она, но в следующей фразе голос ее потеплел. К тому же самочувствие листана не должно тебя беспокоить. Возможно, оно заботит меня в большей степени, чем ты думаешь, возразил Рейстин, и кресание вновь почудилось, что его губы насмешливо кривятся. Кровь бешено стучала в ее висках, но кресание ничем не выдавала волнения. Во время разговора Мак двинулся в обход кресла, пытаясь приблизиться к ней. Он подошел так близко, что она физически ощутила нечеловеческий жар, исходивший от его тела, скрытого под бархатным плащом. Вслед за тем кресание почувствовала приторно сладкий и тем не менее приятный запах. «Этот пряный аромат дурманит и помогает ему в колдовстве», — догадалась она. Мысль эта тут же вызвала у нее брезгливую тошноту. Стараясь справиться с ней, она стиснула в кулаке амулет Павадайна, так что края его глубоко вонзились в ее ладонь. Ловким движением она вновь отстранилась от мага. «Павадайн явился мне во сне», — с вызовом сказала Крисания. Рейстлин рассмеялся. Мало кто из смертных мог похвастаться, что слышал его смех, но те, кто его действительно слышал, забыть его были уже не в силах. Он начинал преследовать их в кошмарных снах. Он резал слух, как клинок живую плоть. Добро и справедливость казались посрамленными уже потому, что смех этот был возможен. «Что ж», — сказала Крисания, и глаза ее блеснули, как стылая сталь, — «я пыталась отвратить тебя от зла. Теперь дело богов распорядиться твоей жизнью». Видимо, только сейчас, осознав то страшие, с каким вела себя Крисания, рейслин, прищурив горящие глаза, пристально посмотрел на собеседницу. — Затем он внезапно улыбнулся, и за его сухой улыбкой почудилась едва ли не радость, отчего Астинус, прежде молча наблюдавший эту сцену, поднялся с кресла. Тень летописца растянулась на полу и, словно вещественная преграда, разделила жрицу и мага. Рейстин тревожно вздрогнул и, обернувшись к мастеру, опалил его огненным взглядом. «Поберегись, дружище», — предупредил маг. «Мне кажется, ты решил вмешаться в ход истории». «Я никогда не вмешиваюсь в ход истории», — сказал Астинус. «И ты отлично это знаешь». Я лишь наблюдатель или тописец. Что бы ни случилось, я останусь беспристрастным. Твои помыслы известны мне, как и чаяние всех тех, кто пока еще дышит. Поэтому не торопись и выслушай меня, Рейстин Маджери, а угрозы свои можешь взять обратно. Эта женщина не только посвященная, она любимая дочь богов, и это не пустые слова». «Любимая дочь богов? Но мы все их возлюбленные чада. Или я ошибаюсь, праведная дочь Павадайна?» Рейстин снова повернулся к крисании, и голос его стал мягким и бархатистым. «Разве не так записано на дисках Мешакаль? Разве не этому учит преподобный листан? «Верно», — согласилась Крисание и подозрительно посмотрела на мага, не понимая, говорит ли он всерьез или насмехается. Однако лицо его было неподвижно и серьезно, отчего жрица неожиданно для себя подумала, что маг, пожалуй, похож сейчас на умудренного жизнью наставника».